Он садится в кресло. Над головой бешеным тропическим цветком развернуто розовое жерло граммофона. Хозяин подмигивает знакомой ему, экскурсоводу Марине, и заводит пластинку. Поют по-итальянски. А память подсказывает русский текст. Все ведь перекладывалось на родной. От оперы до похобили. Никто не знает, где живет Марина. Она живет в тропическом лесу. Физгармонии, механические пианино, музыкальные шкатулки, шарманки. На полках тысячи пластинок. Вы такого не слышали, я сейчас поставлю. Вы таки поймете, что только ради этого стоило сюда ехать. Карузо, 1902. Всю жизнь Джон Григорьевич был иллюзионистом. Над лестницей афиши, где мастаславский молот и кудряв У меня сын в Швейцарии, тоже иллюзионист, как его отец, как его дед, как все. Он говорит, папа, ты дурак, приезжай. Я говорю, а кому я это оставлю? Вы думаете, это вещи? Это судьба. Гремит музыка, в разнобой тикают десятки часов, звенят колокольчики, блестит бронза, сверкают самовары. Все не так, как снаружи, где снег завалил крыльцо, и на глазах заносит целый город, уводя к совсем стародавним временам. К поселению Медвежий угол, на месте которого при слиянии Волги с котрослью, стал Ярославль. Теперь Медвежий угол — гостиница, бывшая обкомовская, только так ее все и знают. По-прежнему полуанонимный вход, сиротский вестибюль с прилавком, филенка на белых стенах, фужеры в серванте, смывной бачок с леской нулевкой. Крупные хмурые женщины долго смотрят в паспорт и в лицо. Или Janis делает пас, стихают часы, смолкает музыка, приостанавливается время. Конечно, я думал уехать, когда все ехали, но я не мог ехать без этого. Я остался, и не жалею. Ко мне приходит: "Жалко, чтобы торопитесь. Мы могли бы посидеть внизу под иконой Святого Вонифация. Это покровитель пьяниц. Под ним хорошо сидеть. Вы можете спросить кого угодно. Никто не скажет, что напился у Мастославского, выпил и покушал. Это да. На столе у входа разложены на продажу открытки, буклеты, сувениры, вереницы колокольчиков с разными рукоятками. Выбирайте, говорит Джон Григорьевич. Все очень любят эти с Георгием, то есть на любой вкус. Есть даже с Магендовидом, если вы хоть немножко еврей. Почему странное сочетание? Вы знаете, что первые колкала были у евреев? Вот видите, не знали. Значит, вы не зря сюда приехали. Это судьба. К Леонтьеву по Жиздре. Путь из Калуги в Оптину пустынь лежит через Козельск. Всего километров семьдесят. Во времена Константина Леонтьева, проведшего в Оптине четыре последних года жизни и принявшего там постриг, в коляске тянулись семь часов. Удобно было отправиться не сразу с утреннего поезда, а остановиться в гостинице «Рига» и выехать на следующий день. Хозяйку зовут Елена Филипповна Довенгов. Очень любезная и умная крещённая жидовка, рекомендует Леонтьев. Для него Оптина получалась возвращением на родину. Он родился в Кудинове Мещовского уезда, километрах 60 от монастыря. Дуга между двумя точками Калужской губернии пролегла через Крымскую войну, Крив, Константинополь, Грецию, Балканы, Афон, не говоря о Петербурге и Москве. Что искал и нашел в средней полосе главный эстет русской культуры, красавец и сердцеед, обожатель восточной яркости, контрастов и страстей? Путь из Калуги в Козельск, движение из Александровской России в Допетровскую Русь. Лучшие калужские кварталы умудрились застыть в классицизме. Понадобить город кому-нибудь с тех пор, его бы перестроили основательно. В церкви мягких ампирных обводов, те же, которые побудили Гоголя, Нелеонтьева, в миг экстатического помрачения сравнить Калугу с Константинополем, вид справа берега Оки. Из-за исламских аллюзий сравнение не слишком тиражировалось и не слишком развратило местных жителей. Они скромно гордятся Калугой, в которой крупное и пышное выглядит не вполне уместным капитальный мост через Березуйский овраг имперские арки присутственных мест длинные вычурные корпуса гостиного двора а круглый троицкий собор усадьба колалариовой с открыточными фонарями дом шамиля